Три языка. В Швейцарии жил некогда старик граф, у которого был всего один сын, но он был глуп и ничему не мог научиться. Тогда сказал ему отец, слушай, сын мой, что я не делаю, ничего тебе в голову вдал бить не могу. Надо тебя отсюда отправиться к одному знаменитому учителю. Я тебя передам ему, и пусть он с тобой попробует заняться. Юноша был отослан отцом в другой город и целый год оставался у учителя. По прошествии же года он опять вернулся домой, и отец спросил его. — Ну, сынок, чему же ты научился? — Батюшка, я выучился разуметь то, что собаки лают, — отвечал сын. — Ах, Господи, да неужели ты только этому и научился? Так я тебя лучше уж отдам в другой город, к другому учителю. И свез туда юношу и оставался он еще год у другого учителя в науке. Когда же окончил учение, отец опять-таки спросил его, «Ну, сынок, чему же ты научился?» Тот отвечал, «Батюшка, я научился тому, что птицы между собой говорят». Тогда отец разгневался и сказал, «Ах ты пропащий человек!» «Сколько ты потерял драгоценного времени! Ничему не выучился, и не стыдишься мне на глаза показываться! Пошлю я тебя еще к третьему учителю, и уж если ты у него ничему не научишься, так я и отцом твоим не хочу называться!» Сын и у третьего учителя оставался равнешенько год, и когда домой вернулся, отец опять его спросил, чему сынок выучился. Сын отвечал, «Дорогой батюшка!» В этот год я научился понимать, что лягушки квакают. Тогда отец пришел в величайшую ярость, вскочил со своего места, созвал людей своих и сказал им, «Этот человек мне больше не сын. Я выгоняю его из моего дома и приказываю вам отвезти его в лес и лишить жизни». Люди вывели его из дома в лес, но когда собирались его убить, Жалость их одолела, и отпустили они его на все четыре стороны. А чтобы отцу доказать, что его приказание исполнено, они убили лань, отрезали у ней язык, вынули глаза и принесли их к старику-графу. А юноша пошел путем дорогую и пришел немного спустя к крепкому замку, в который стал проситься переночевать. — Ладно, — сказал владелец замка, — «Если только ты захочешь переночевать в подвале старой башни, так ступай туда, пожалуй. Только я предупреждаю тебя, что подвал — полнеханик злых собак, которые и лают, и воют, не переставая, а по временам требуют, чтобы им сброшен был человек, и они его тотчас растерзывают». Он добавил еще, что весь околоток был этим бедствием напуган и опечален, и все же никто не мог ничего поделать. Юноша, однако же, не испугался и сказал, спустите меня в подвал к этим злым собакам и дайте мне с собою что-нибудь такое, чем бы я мог их покормить, мне от них ничего не станется. Так как он сам выразил это желание, то ему дали с собой немного съестного про запас и спустили его в подвал башни к злым собакам когда он туда спустился собаки не стали на него лаять а напротив очень ласково завиляли около него хвостами съели то что он принес ей снова и не тронули на нем ни одного волоска на другое утро ко всеобщему удивлению он вышел из подвала целый невредим и сказал владельцу замка собаки на своем языке пояснили мне почему они в том подвале сидят и весь околоток в страхе держит, Они заколдованы и вынуждены заклятием сторожить под этой башнею большой клад, и только тогда с них заклятие снимется, когда этот клад из-под башни достанут. А как это сделать, я тоже из их речей понял и выслушал». Все обрадовались, услыхавшие это, а владелец замка сказал, что готов его с сыном в семью к себе принять, если он счастливо выполнит это дело поэтому юноша снова спустился в подвал и, зная уже, что ему надлежит делать, выполнил все прекрасно и вынес на свет Божий сундук, полнешенек золота. С той поры и воя, и лая злых псов не стало более слышно. Они исчезли, и весь околоток был избавлен от великого бедствия. Немного времени спустя пришло юноше в голову в Рим отправиться. На пути пришлось ему проезжать мимо болота, в котором сидели лягушки и квакали. Прислушался он, и когда разобрал, что они говорили, то призадумался и опечалился. Наконец он прибыл в Рим. А там как раз около этого времени папа умер, и кардиналы были в большом сомнении, кого они должны избрать папе в преемнике. Наконец... Они согласились на том, что папою должен быть избран тот, на ком явно проявится знамение благодати Божией. И чуть только на этом порешили, как вошел в церковь молодой граф, и вдруг слетели к нему два белых голубя и уселись у него на обоих плечах. Все духовенство признало в этом знамение Божие и спросило его тотчас же, желает ли он быть папою. Он был в нерешимости и не знал, достоин ли он такой чести, но голуби наворковали ему, что он может это сделать, и он отвечал утвердительно. Тут его помазали и посвятили в папы. И тогда только выяснилось, что его так опечалило в речах придорожных лягушек. Они ему предсказали, что он святейшим папой будет. Вот и пришлось ему службу в соборе служить, а он не в зуб толкнуть... Ну да спасибо, голубки выручили. Сидели у него на плечах, доворковали. Все, да, до слово ему подсказали.